Глава одиннадцатая. Как только дверь за девушками закрылась, и я осталась в комнате совершенно одна, подошла к старому зеркалу, заправила за ухо выбившийся из прически локон. Будто кто-то за руку потянул, коснулась своего отражения. Пальцами очертила контуры лица, словно запоминая, сливаясь воедино, окончательно принимая новый облик. Стекло приятно холодило кончики пальцев. Я сама не заметила, как стало меньше мерзнуть — Прохлада даже начала мне нравиться. Ладно, что-то я расслабилась, у меня же дело. Воровато осмотревшись, словно за мной мог кто-то подглядывать, выложила на прикроватную тумбочку кусок свежего хлеба, развернула салфетку и, набравшись смелости, позвала. «Хозяин, покажись!» В углу за шкафом уже знакомо зашуршала и показался домовой. «Как ты меня назвала, ведунья?» «Хозяин? Ведь ты же хозяин в этом поместье!» Я говорила интуитивно, вспоминая слова бабушки Анны. А она говорила «Доброе слово и кошке приятно». Мои слова, видимо, очень понравились Антипке. Он подбоченился, задрал кверху нос так, что куцая оборотка торчала вперед лопатой. Смешной он. «Прими от меня гостинчик небольшой». Домовой принюхался, курносый нос смешно зашевелился. «Это мне?» Он недоверчиво смотрел на лежащий перед ним кусок хлеба. «Давненько никто со мной угощением не делился». Аккуратно взял хлеб у маленькие ручки, откусил кусочек и зажмурил глаза от удовольствия. «Хозяюшка, да я за такое угощение тебе верой и правдой служить буду». «Да, угощение нехитрое. Вот когда у нас в поместье дела пойдут на поправку, я тебя и пирогом угощу, и конфетами. А может, ты сметанку любишь?» Я вспоминала, что там еще в сказках домовые любят. Как говорится, сказка ложь да в ней намек, а намек оказался очень даже осязаемым. Вон передо мной стоит, краюху хлеба доедает. Домовенок мечтательно причмокивал губами, когда я перечисляла, чем еще смогу его угостить. Сметанка это хорошо, сметанка это вкусно. Так че ж ты расселася? Давай поместье в порядок приводить. Вот это стимул. Мне даже ни о чем просить не пришлось самый старый клад в подвале схоронен лампу с собой возьми антипка скептически осмотрел меня и добавил и переоденься что ли запачкаешься Да голову прикрой паутина там мамочки паутина а где паутина там пауки а я с детства их не люблю по спине и рукам пробежалась толпа мурашек переодеться выбор гардероба у меня не богат То, что на мне, да, темное старенькое платье, в котором я вчера занималась уборкой. Самое то для вылазки в подвал. «Отвернись, пожалуйста», — попросила я домового. все таки мужчина, пусть мне всего по колено». Антипка послушно повернулся ко мне спиной. Я быстро натянула старое платье, на голову тюрбаном навертела длинную шаль. Вот только с лампой заминка вышла. Кто-то вновь наполнил ее маслом, только как ее зажечь, я понятия не имела. «Беда с тобой прямо!» — беззлобно проворчал Антипка. «Огни во вон у камина возьми!» Благодаря инструкциям дымового я быстро научилась добывать искру, которая, попав на фитиль лампы, вспыхнула маленьким огоньком. Лампа была похожа на чайную чашку с удобной ручкой, за которую я её и взяла. В другую взяла веник, который оставила в комнате Несса. Буду пауков отгонять. Смотрелась я, наверное, очень комично». Главное, чтоб меня в таком виде никто не увидел, но это забота домового. Антипка повёл меня по коридору прямиком к камину в большом зале. Там велел нажать в определенной последовательности на несколько завитушек, и вдруг прямо передо мной часть стены сместилась в сторону. Открылась небольшая щель. Заклинила, выругался домовой. «Ничего, я пролезу!» Бочком прошмыгнула в узкую щель. Здесь, оказывается, тайный ход есть. Узкий коридор, сложенный из камня, никогда не знавший штукатурки, метра через три привел к лестнице, спускающейся вниз. Никаких перил здесь отродясь не было, поэтому я потихоньку, шаг за шагом, спускалась на следующую ступеньку, подсвечивая себе лампой. Но вот нога коснулась пола, простого земляного пола. Подняла лампу повыше. В тусклом желтоватом свете увидела ровные ряды бочек. Винный погреб? И, судя по обильной паутине, здесь уже давно не ступала нога человека. Выставив перед собой веник, словно шпагу, шагнула вперед. «Веди меня, Сусанин!» — пошутила я. Домовой шутки не понял, но послушно засеменил вперед. И что интересно, ни грязь, ни паутина к нему не приставали, в отличие от меня. Веник у меня в руках уже был густо обмотан обрывками пыльных паучьих тенетов. Радовало только одно — «Самих хозяев паутины я до сих пор так и не встретила. Надеюсь, нам и в будущем не придётся свидеться». Домовой целенаправленно вел меня в дальний конец подвала. Остановился он у сплошной стены. «Здесь!» — указал он на каменную кладку. «И что мне дальше делать? Разбирать стену?» Поднесла лампу поближе, присматриваясь. Несколько камней немного отличались от соседних. Между ними виднелись небольшие зазоры. Если не присматриваться в тусклом свете, ни за что не заметишь. Отложила веник в сторону, лампу поставила прямо на землю и попыталась расшатать самый маленький камешек. Пальцы скользили под шершавой поверхности. Кажется, я сломала ноготь, но упорно тянула камень на себя. И вскоре он поддался. Дальше было проще. Один за другим вытаскивала камни из стены, пока перед нами не открылась небольшая ниша. И в этой нише стоял обычный деревянный сундучок. Я сжала перед собой кулачки и завизжала шепотом. «Ес! У нас получилось!» Я готова была расцеловать домовёнка, который невозмутимо наблюдал за мной. В работу он не вмешивался, только давал советы. У сундука с двух сторон располагались металлические ручки. Ухватилась за них, подтянула на себя. «Тяжёлый, зараза!» Небольшой с виду сундучок оказался довольно увесистым. Вытащив его из ниши, плюхнула себе под ноги. Присела прямо на колени в предвкушении, что сейчас увижу несметное богатство. Выдохнула и подтянула крышку вверх. Фигушки! Сундучок оказался закрыт. Сбоку, словно насмехаясь, тускло поблескивала замочная скважина. Да чтоб тебя! выругалась я в сердцах. Придется его тащить наверх целиком. Вот только как это сделать? Сундук тяжелый, чтоб его нести, нужны две руки а у меня тут лампа и защитный веник». Домовой, видя мое метание, сразу предупредил, что не сможет мне помочь. Подсказать это да, а вот лампу понести он не может. Не положено. Кем не положено? И кто придумал такие дурацкие условия? Поскакав кругами вокруг сундука, словно шаман в ритуальной пляске, решила оставить веник тут. В одну руку взяла лампу, освещая себе дорогу, а другой ухватила сундук за ручку и потащила волоком по земле. По подвалу эхом раздавался скрежет. После нас на полу подвала оставалась широкая колея. Сундук норовил зарыться краем в землю, пытаясь опрокинуться. Скрипел и скрежетал, но я упрямо тянула, тихонько матерясь себе под нос. Антипка с интересом прислушивался, но молчал. «И правильно. Я сейчас уставшая и злая. Мне сейчас под руку лучше не попадаться». Пот заливал глаза. Сдуло упавший на глаза локон, но он накрепко прилип к потному лицу. Не выпуская лампы из рук, мазнула по лицу локтем, заодно стирая пот. Домовёнок, глянув на меня, видимо, хотел засмеяться, но, увидев выражение моего лица, только коротко хрюкнул и отвернулся. «Млин!» Вспомнила, что руки у меня все в пыли. Представляю, какая у меня сейчас боевая раскраска на лице. До лестницы мы добрались, и я присела на нижнюю ступеньку передохнуть. Спину ломила от напряжения. Какая же я слабенькая. Не дала себе долго рассиживаться, чтобы мышцы не успели остыть. Лампу поставила на несколько ступенек выше и вернулась за сундуком. Кряхтя закинула его на первую ступень, затем на вторую. Прошла, наверное, целая вечность, когда лестница осталась позади. Впереди уже видна полоска света. «Еще немного, и я выберусь из этого подземелья». Не давая себе расслабиться, упрямо потянула за ручку сундука. Этот отрезок пути преодолела за рекордное время. Выглянула в приоткрытую щель тайного хода, в зале — никого. Народов в поместье немного, и все, видимо, сейчас заняты делом. Покряхтовая пролезла в щель, с трудом пропихнув сундук. Поочередно нажала на завитки, которые служили украшением камина. Потайная дверь тихонько встала на место. И только кучка грязи и пыли указывали на то место, где я только что выбралась на свет. Лампу затушила и поставила на каминную полку. Потом ее заберу. Теперь нужно доставить сундук в мою комнату. Бабуля всегда повторяла, что если женщина что-то не в силах поднять, всегда может дотащить волоком. А еще она показала мне, как хрупкая на вид женщина может спокойно переставить шкаф в другой угол. Она просто подложила под его ножки мокрую тряпку, и шкаф сам заскользил на нужное ей место. Я стянула с волос тюрбан из шали. Постелила ее на пол, сверху поставила сундук. Потянула за конец шали, вся конструкция легко заскользила по мраморному полу. Так что до комнаты я добралась относительно быстро, и теперь при дневном свете могла получше рассмотреть свою находку. Деревянный ящичек был отделан широкими коваными металлическими уголками — добавляющими ему прочности и весу. При этом невозможно было определить возраст сундучка. Хоть он и был изрядно запылен, но выглядел как новенький. Вероятно, им никогда не пользовались, сразу же спрятав в тайник. И он был надежно заперт. С висячим замком я бы быстро справилась, а вот вскрыть внутренний запор намного сложнее. И помощи просить я опасалась. Насторожил рассказ Маруси о продаже старостой деревни предметов роскоши. Вот откуда он их брал. Не иначе, как из поместья. А значит, у него здесь должен быть сообщник. А в моем случае лучше перебдеть, чем не добдеть. Поэтому пляски с бубном вокруг сундука продолжились. Я примеривалась и так, и эдак, но замок был неприступен. Ты кочергой, кочергой попробуй, — посоветовал домовой, о котором я совершенно забыла, так увлеклась. Антипка сидел на краю кровати и с интересом следил за моими метаниями. Я резко остановилась. «Точно! Спасибо!» Поблагодарила я его за ценный совет. Кочерга нашлась у камина. Здоровенная кованая штукенция с остро загнутым концом. Сначала я попыталась этим самым концом пошурудить в личинке замка, но тот стоял насмерть. «Крышку! Крышку поддень!» Снова донеслось со стороны кровати. Сдувая с глаз совсем уже растрепавшиеся волосы, кивнула, подцепив край крышки. Вот только селенок у меня для этого оказалось маловато. Взгляд снова переместился в сторону камина. Может, там еще что-нибудь полезное найдется. В камине лежали дрова. Несколько довольно крупных чурбачков очень даже неплохо подошли. Развивать свою мысль дальше я не стала. Просто подтащила чурбачки к сундуку, вновь подсунула кочергу под край крышки сундука. Чурбачки подложила под кочергу и со всей дури прыгнула на ручку торчащие кочерги. «Дайте мне рычаг, и я переверну землю». Я отлетела в одну сторону, кочерга в другую, крышка сундука в третью. Потирая ушибленный бок, на который приземлилась, поковыляла назад к сундуку. С кровати на меня испуганно смотрел домовой. Он успел подтянуть ноги повыше, и сейчас, обхватив их руками, Выглядывала из своего укрытия круглыми, как усовы, глазами. «Ну а что, Получилось же!» — пробормотала я в свое оправдание. О том, что могла серьезно покалечиться, я подумала с опозданием. «Самое главное — сундук-то я открыла!» Воспитанная на современных приключенческих фильмах, заглядывая в деревянный ящик, ожидала увидеть блеск многочисленных сокровищ. Но внутри ничего не блестело. Там плотными рядами были уложены многочисленные коробочки и кожаные мешочки. Взяв в руки верхний мешочек, потянула за шнурок. Внутри лежали, судя по всему, монеты, похожи на бронзу. Я, как химик, в этом немного разбираюсь. Высыпала монетки на ладонь, пересчитала. Ровно 10 штук. В следующем кожаном мешочке лежали такие же монеты в количестве 10 штук. Благодаря нянюшке я уже немного разбиралась в денежных единицах этого мира. Такая монетка была в моем детском тайничке, и она оказалась там самой крупной по достоинству. А это означает, что в каждом из этих мешочков приличная сумма насчитывается. Из кошелей с бронзовыми монетами были выложены три верхних ряда сундука. В кошеле из четвертого ряда оказались серебряные круглиши. Их все так же было по десятку в каждом мешочке. Пятым нижним рядом лежали еще два кошеля и несколько бархатных коробочек. В этих мешочках лежали настоящие золотые монеты. Целое состояние. А вот в обтянутых бархатом коробочках действительно блестело и сверкало. Великолепное украшение из жемчуга, изумрудов и рубинов. Я сидела прямо на полу, а вокруг меня кучками лежали сокровища. Домовой перебрался поближе и с интересом заглядывал в каждый мешочек и коробочку. Последний с самого дна Я достала плоскую коробку, которая была обтянута белым шелком, кое-где уже слегка пожелтевшим. На мгновение замерла. Футляр казался очень холодным, словно был сделан из цельного куска льда. Аккуратно открыла крышку и застыла, разглядывая необыкновенные красоты украшения. Перстень, браслеты, тиара — Все это было словно соткано из крохотных тончайших снежинок, сверкающих сотнями маленьких камешков, вспыхивающих в лучах солнца, заглядывающих в окно. Все украшения лежали в специальных гнездах. Вот только одно из них пустовало, словно там должна лежать небольшая подвеска на цепочке. Свободная рука сама легла на мою грудь, где уже много лет висела подвеска в виде снежинки, точной копии лежащих в футляре украшений. Подвеска висела там же, где до этого провела несколько лет. Я настолько к ней привыкла, что попросту ее не замечала, словно она часть меня. Как? Как она попала в этот мир? Что это? Вопрос сам сорвался с моих губ. А вот и утерянный 200 лет назад родовой комплект. Вот, значит, где он все эти годы хранился. А откуда у тебя эта подвеска? Мне ее бабушка подарила, сказала мое преданное. «Какая бабушка! Ни твоя бабка, ни твоя мать никогда в руках не держали этих украшений. Последний, кто прикасался к ним, была твоя прабабка. Вот только она пропала. Сбежала с молодым военным, магом, между прочим, квартирующим в поместье. А вместе с ней исчезли украшения. Впрочем, ее в этом мало кто винил. Твой прадед был, на удивление, властным и деспотичным мужчиной. Вот и остался один, с сыном и дочерью на руках». Как говорится, «Упс!» и «Кто меня за язык тянул?» Антипка продолжал испытующе смотреть прямо на меня. Даже не моргал, словно я могла раствориться в воздухе. Вот только я так не умею. Это он у нас, специалист по таким трюкам. «Как ты думаешь, кроме этого мира есть еще другие?» Задала я наводящий вопрос. «Конечно, есть. Вокруг нас всегда существует множество других миров. Маги этим иногда пользуются». «А тебе зачем?» Он с подозрением уставился на меня. «Как бы это попроще там. «В общем, я пришла из одного такого мира». «А это многое объясняет». Он вроде даже обрадовался. «А я все гадал, откуда в тебе две магии разом? Это такая редкость». «Ну ладно, родовая. Я ее в тебе сразу углядел. Слабенькая, но всегда была, с самого твоего рождения». Правда, теперь, когда нашлись родовые украшения, она станет много больше. А вот откуда в тебе еще одна взялась, да еще такая редкая, ведовская, все понять не мог. Рассказывай. И я ему всю свою жизнь рассказала. Автобиографию, значит. Родилась, училась, работала. Жизнь пролетела, как один Мика. Что в итоге? Раз высшие силы перенесли тебя в тело погибшей Каталины, значит, это для чего-то нужно. А кто будет спорить с высшими? Да и что-то мне подсказывает, что неспроста на тебе это украшение. Не чужая ты роду снежных. Фух! Даже от души отлегло. Я очень боялась, что домовой начнет вопить. Самозванка обманом заняла чужое тело. Ты по-прежнему будешь мне помогать? Служить ведунье рода снежных для меня честь. Он даже поклонился, произнося эти слова. Спасибо. «Я очень ценю твою помощь», — заверила я его. «Что же теперь делать с этими сокровищами? На виду оставлять нельзя». В результате украшения и мешочки с золотом мы спрятали в том самом тайнике, где я нашла свой детский клад. Больше туда не уместилось Серебро спрятала, можно сказать, на виду. У шкафа на самом верху имелось резное украшение, которое немного выступало над ним. Так вот, за этим украшением я и положила десяток кошелей с серебром. Правда, для этого туда еще пришлось не без труда забраться. И скажу вам, это было нелегко. Пришлось собрать в кучу всю мебель в комнате, которую я была способна самостоятельно передвинуть. Бронзовые монеты я попросту сложила назад в сундук и задвинула под кровать. У меня совершенно не было сил придумать что-то еще. Из зеркала на меня смотрела чумазая, всклокоченная девчонка, больше похожая на кикимору, да и пахла от меня соответственно. Кое-как привела себя в порядок с помощью холодной воды и в который раз поблагодарила домового за то, что надоумел прикрыть волосы. Переоделась в чистое платье, причесалась и заново заплела косу. Затем привела комнату в относительный порядок, скрывая следы своей недавней деятельности. Еще раз покрутила в руках кочергу, взвешивая на руке, а из нее при надобности получится грозное оружие. Когда со всем этим было покончено, Я с ног валилась от усталости, но впереди меня ждала еще масса дел. Словно в подтверждение этого в дверь постучались. Дверь приоткрылась, и в комнату просунулась мордашка Нессы. «Барышня, ужин подан!»